летуны элита армии. Любой им и пайки, и выслуга, и премии, всяческий почет и уважение. Но когда доходит до дела, они первые оказываются на острие атаки и летят в одну сторону. Но не сразу. Вначале в частях объявляют усиленный режим несения службы, отменяют отпуска и выходные, летный состав загоняют в казармы, где они пухнут в ожидании приказа. Впрочем, у стратегических бомбардировщиков каждый вылет боевой. Но тут случай особый. Здесь из ангаров выкатят не только дежурные, но и расконсервированные, и даже латанные, перелатанные борты, зальют баки под самые пробки керосином, подвесят ракеты воздух-земля и воздух-воздух, воткнут в распахнутые бомболюки ядерные бомбы, заправят в бортовые пулеметы и скорострельные пушки, ленты Да еще припасут горячий кофе и булочки экипажу, потому как не близко лететь. Готовность номер один. Бомбардировщики выкатят поближе к взлеткам, летчики заберутся в кабины в ожидании отмашки. И тут что такое? Там на холмах, где живут добропорядочные обыватели, случится какая-то ерунда. Ветряки, торчащие на шестах. Вдруг придут в движение закрутят пропеллерами, набирая обороты. Конечно, ветряки на той ветряки, чтобы крутить. Но только у этих лопасти закрутится, несмотря на полный штиль или даже против ветра. И что еще удивительнее, вдруг все разом повернутся задом к набегающему воздушному потоку, как по команде. Но как ветряк может крутиться, подставив под набегающий поток хвост? Не может. А эти крутятся. Скрытые внутри электромоторы наберут бешеные обороты, и ветряки один за другим начнут срываться с креплений, но не упадут, а полетят низенько, но все более ускоряясь и набирая сумасшедшую скорость. Десятки и разом Полет их будет недалек. все таки они не планеры, и аккумуляторы, питающие моторы пропеллеров, после отрыва от сети сдохнут очень быстро. Но им далеко и не надо. Им только до ближайшего аэродрома дотянуть, где их заметят. Смотри, что это? Где? Где? Двон да же, со стороны солнца, на три часа. И верно. В небе, посверкивая толстенькими боками, неслись какие-то серебристые сигарообразные цилиндры. Самолеты? Какие к черту, самолеты? Не бывают самолеты длиной в полтора метра, только если игрушечной модели. Ракеты? С пропеллерами? Верно, пропеллеры есть, точнее, полупрозрачные круги на носах сигар, которые ввинчиваясь в воздух, толкают их вперед». Сколько же их? Смотри, с другой стороны тоже. Ветряки слетятся со всех сторон, как пчелы к улью. Но батареи разрядятся, моторы замолчат, пропеллеры остановятся, а шасси у ветряков, чтобы совершить мягкую посадку, не будет и они станут падать на землю, шлепаться и взрываться, мощно и громко, разбрызгивая во все стороны раскаленные осколки и капли зажигательной смеси. И случится на отдельно взятой базе немаленький Армагеддон, переполох со взрывами, грохотом и пламенем. Конечно, ветряки не ракеты и не могут выбирать цели, но этого и не требуется. Так как пальба будет вестись, как говорят артиллеристы, по площадям. Вот только площади эти будут маленькие, а снарядов много, так что промахнуться будет невозможно. Бах, бах. От стоящих на взлетке бомбардировщиков только клочья полетят, осколки и обломки конструкции, куски бетона будут рвать фюзеляжи и плоскости, разбивать фонари, дырявить баки. Ну и куда им с такими дырками лететь? И кому лететь, когда летчики, если не убиты, то контужены и до полусмерти перепуганы, а ветряки все падают и падают с небес как град, как система залпового огня, град. И от аэродрома почти ничего не останется. Сгорят ангары, казармы, авиадиспетчерская, взорвутся хранилища ГСМ, заправщики и склады. Взлётные полосы, изрытые воронками, станут напоминать разбитые грунтовые дороги, где не то, что самолёту взлететь, джипу не проехать, подвески не угробив. И останется на месте, где был аэродром, хорошо перепаханные поле. Молодцы конструкторы точно рассчитали все расстояния и траектории так, чтобы без недолетов и перелетов, чтобы куда надо прилететь, грохнуться и рвануть. Минус ещё один аэродром и большая часть стратегических бомбардировщиков, которые теперь полгода штопать придется, как дырявые носки. Нет того аэродрома. И еще одного, вокруг которого местные жители ветряки понаставили. И еще. только там не ветряки. Там с неба дождем квадрокоптеры посыпятся. Не один-два, сотни. Налетят из-под солнца, как стаи хищных птиц. Зависнут, свет белый заслонив, и станут пикировать вниз, настоящие на взлетке самолеты. И, конечно, начнут взрываться. Пусть не как ветряки, поскольку не могут взять столько бомбовой нагрузки, но все равно очень эффектно, потому как кроме взрывчатки будут набиты стальными шариками, которые, разлетаясь, подобно шрапнели будут дрявить все, что попадется им на пути, прикошетом отскакивая от бетона и стен. Ужас. Вы не конечный. Когда атака завершится и оглушенные пилоты и техники потянутся к санчасти, налетит вторая волна дронов, уронив вниз с импровизированных подвесок осколочные гранаты, и многие, очень многие пилоты полягут на бетон, так и не успев получить первую медицинскую помощь. Вот эти аэродромы, их тоже вычеркните. И вот этот полк стратегической авиации. И еще два. Там и там. Но есть еще ракеты, потому что они есть баллистические с разделяющимися ядерными боеголовками, и у каждой своя цель: оборонный завод, военно-морская база или целый город. И надо с ними что-то делать. Надо быть готовым к отражению в любой момент. Ведь если они долетят. Не долетят. Но это ракетные части стратегического назначения, которые они не будут участвовать в ударе. Как это? просто не будут. Там мои люди и забор. Что, простите, мои люди и забор. Война никогда не случается вдруг, как не бывает на пустом месте семейных разборок. За войной всегда стоят чьи-то вполне конкретные интересы или желание урвать кусок чужой территории или потенциальных конкурентов обрушить или свою политическую волю навязать. Когда интересы определяются, то в дело вступают дипломаты, которые находят и высказывают взаимные претензии, обычно не имеющие отношения к причинам конфликта, но лишь маскирующие их. Градус нарастает, кто-то кого-то выдворяет, объявляет персоной нон грата и закрывает консульство и посольство, сцепившиеся державы обмениваются нотами, грозят друг другу санкциями, и не словами. Все как в уличной драке, где противники разогревают друг друга оскорблениями, и лишь потом по мордасам стучат. Это будет первый сигнал исполнителем, который отправится в супермаркет закупать макароны, консервы и соки в немалых количествах, чтобы уйти в автономку. Забьют багажники и салоны машин съестными припасами, приедут домой, выгрузятся и запечатают дверь, как в подводной лодке. Градус конфликта будет повышаться, и противники начнут брецать оружием. Как все в той же стенка на стенку драке, где хулиганы, выговорившись, тянут из карманов финки, кастеты и цепи. Только у сверхдержав вместо холодного оружия ядерное, и войска стратегического назначения, которые будут приведены в боевую готовность. И это станет поводом для второго сигнала Человек поднимется на верхний этаж, чтобы засесть там филином на ветке до сигнала отбоя. Но один раз спуститься придется, когда раздастся звонок по мобильному телефону. Я прибыл. Откройте дверь. 4912. 49, 12. 49 это пароль для опознания, чтобы случайно дверь какому-нибудь почтальону или разносчику пиццы не открыть. Сейчас спущусь. Нацепить на лицо пасмосовую маску. Неважно какую, главное, что во все лицо. И тот, что у двери, тоже маску наденет. По инструкции. Такой вот карнавал. Заходи. Никаких рукопожатий и обмена любезностями, но и произнесенных нескольких слов будет довольно, чтобы услышать испанский акцент. Твоя комната. Там постельное белье и полотенце. Еда в холодильнике. Я работаю днем, ты ночью. Через неделю наоборот. Кивок. Далее случится какой-нибудь локальный конфликт, играющий роль детонатора. Захват посольства, случайная бомбежка приграничной деревни или стрельба в эрцгерцогов. И если на этом краешке супердержавы не остановится, то звонок на мобильный или просто какое-то подозрительное шевеление на базе под горкой, куда выходят окна второго этажа. Работаем. Теперь быстро, без задержек, на все про все полторы зачетных минуты. Жильцы сдёрнутся с стены на пол уже ненужную картину, проломят топориком по ее обрису гипсокартон сорвут с профиля, лист заглянут в пролом. Увидят закрепленные на металлических кронштейнах две крупнокалиберные заранее пристреленные снайперские винтовки. Снимут, подтащат к окнам, уложат в специально приготовленные пазы вместо горшков с цветами. Все продумано, промерено и подготовлено заранее. Не ими Их дело — выполнить чужую инструкцию, которая прописана пошагово и поминутно. Припадут к прицелам, поведут стволами, поймают в оптику забор, какие-то сооружения, вышки, найдут заранее определенные ориентиры, зафиксируют оружие в струбцинах и, усевшись в высокие со спинками барные кресла, замрут в ожидании. Как богомолы Снайперы умеют сидеть вот так, почти не меняя позы, часами в ожидании, когда в рисках прицела мелькнет фигура жертвы. Нынешняя жертва будет крупной, так что промахнуться в нее мудрено. Ожидание час или два, или неделя, но скорее всего часы. Какое-то движение, машины, люди. И вдруг вертикальный столб дыма и огня, как из газовой горелки. Внимание. Указательные пальцы скользнут в спусковые скобы. Еще больше дыма и огня из-под земли, как из преисподней, и из ракетной шахты медленно выползет полукруглый аптекатель ракеты. И тут же пропадет в огненном вихре. Но это неважно, так как понятно, где в том дыму находится ракета. Нужно всего лишь выцелить середину этого огненного столба. Поправка. Выстрел. И тут же второй. Двенадцатимиллиметровые пули влепятся в бок ракеты, прошивая ее насквозь. Ракета с дыркой это уже не ракета, это металлолом, как дырявая кастрюлька, в которой ничего не сваришь. Взрыв. А там подальше лезет, прет из-под земли еще одна ракета, в памяти которой впечатан обрез неблизкого заокеанского городка. Выстрел. Выстрел. Еще ракеты, которые успели выскочили из шахт под прикрытием взрывов, оторвались от земли. И этих придется бить в лед, как рябчиков, как тарелочки на стенде. Упреждение. выстрел. Не один, несколько, потому что с противоположной стороны по ракетам будет стрелять другая пара снайперов, и тяжелые чушки пуль станут дырявить ракеты с двух сторон, прошивая их, как шило морковку. Взрыв падающие, сминающиеся сигары, ракет, огонь и дым. Все, работа сделана, можно уходить. Две фигуры в масках двинутся к выходу, прихватив заранее приготовленные на случай экстренной эвакуации чемоданчики. Возле двери останавливаются, запустит таймер. Один кнопку нажмет, другой проконтролирует. Через час на месте дома заблхает костер, который сотрёт все отпечатки пальцев. Месяjot все оброненные с голов волосы. Хотя кому до них будет дело, когда запылают целые континенты. Но порядок есть порядок. Стрелки выйдут на крыльцо, чтобы разойтись в разные стороны и никогда больше не встретиться. Но прежде, хотя это не предусмотрено протоколом прощания, вскинут над головами кулаки и крепко пожмут друг другу руки. Один его Мы классно надрали проклятым Янги их жирные задницы. Минус десяток межконтинентальных баллистических ракет с разделяющимися ядерными боеголовками, которые способны были, но уже не способны, потому что не срослось. Теперь это лишь груда обгорелого, сплющенного и оплавленного металлолома здесь. И не только здесь, но и в других местах, где поработают пары и четверки снайперов в большинстве своем кубинцев, которые имеют свои счеты к янке. А это очень хорошая мотивация. Это всегда лучше, чем работа просто за деньги. Прощайте, амигус. Вы хорошо сделали свою работу. В общем, но no пасаран. Забор. Просто забор против домашнего и дикого зверья, который может потоптать клумбы или поломать скамейки, что очень обидно. Хороший забор, качественный, со столбами, выполненными из 120-миллиметровых стальных труб, врытых в грунт с наклоном в 45 градусов, чтобы случайный бык не мог их выворотить. Плюс каждый электрический провод проведен для большей защиты или чтобы фонарь повесить. Очень крепкий забор. А вот если внутрь стоек заглянуть? Нет, заглянуть не получится, и даже щуп не просунуть. Там на уровне земли заглушка стоит. А вот под ней, под ней тихо лежит, ожидая своего часа, 120-миллиметровая мина. Обычная для полковых минометов. Так ведь не миномет имеется в виде хорошо врытых и запечатанных в земле труб, установленных под нужным углом с закрытым пленкой раструбом чтобы внутрь вода не попадала. И сколько их этих стоек? Много, потому как поставлены они близко друг к другу полукругом вдоль периметра. Ну, это понятно. Стоит себе забор, никому не мешает, оберегая чью-то частную территорию от непрошенных гостей. И оберегая покой большой страны, которая не здесь, которая далеко, возможно, он постепенно обветшает и заржавеет. А может быть, если наступит час Х? Если наступит час Х, когда там за холмом на точке старта выкатятся наземные пусковые установки и крылатые ракеты будут приведены в боевое положение в ожидании команды пуск, забор даст залп из всех стволов. Простите, столбов. Бабахнет разом, тем выполнив боевую задачу, Второго залпа не будет. На него никто и не рассчитывает, так как при минометах нет артиллерийской обслуги, которая должна подтаскивать и опускать в стволы новые мины и ушла ладонями зажимать. Нет подносчиков мин и корректировщиков. Там вообще никого нет. Только где-то далеко сидит перед раскрытым ноутбуком человек, попивает кофе и смотрит картинки с веб-камер. Не отрываясь, круглые сутки Звонок на мобильный. Потому что международная обстановка усильте наблюдение. Хотя куда дальше? День два. Что там на мониторе? Незашевелилась, ожила база, забегали люди, ракеты на пусковых, задрали морды к небу. Ну и, значит, пора Теперь довольно набрать на клавиатуре команду, чтобы по электроцепи, идущей вдоль забора, пробежал разряд тока, воспламенив запалы, дрогнут трубы, вышивая пробки, и чуть ли не сотня двадцатикилограммовых мин, свистя и воя, выскочат, полетят в сторону базы по заранее просчитанной траектории. Упадут, взорвутся, выкашивая тысячами разлетающихся осколков все живое и неживое, оставляя после себя взрытую землю развороченный асфальт и метровые воронки. И удалённые на тысячи километров от цели база вдруг превратится в передовую, накрытую минометным залпом. И что, и кто там уцелеет? Может, кто-то и уцелеет, но пусковые и ракеты придется списать в утиль, а личный состав положить в ящики и накрыть звездно полосатыми флагами. Эту часть вычеркиваем... И еще одну. И еще, Там, где съедет крыша с загородной виллы, потому что она двускатная, и один скат сползет по направляющим вниз и упадет на землю. И что там окажется на чердаке, что-то напоминающее безоткатные орудия, целую батарею. И в какой-то момент эта батарея даст залп. А что на других базах? Там вообще беда. Там так полыхнет, что мама не горюй, потому что на коробочках и в складах рванут бочки с краской. Просто вдруг возьмут и бабахнут, как 100-килограммовые бомбы, одномоментно, везде и разом. И что-то там с и загорится, и станет выделять, и плавить, и военные будут метаться в огне и пламени и погибать от ожогов и выделяющихся в атмосферу ядовитых газов. Еще одну базу так просто смоет волной после прорыва плотины старой гидроэлектростанции, вернее, шлюзовых ворот. Миллионы кубов воды прокатятся по руслу, снося и затапливая все вокруг и просачится везде. Так как вода дырочку найдет, и эту воду две недели из шахты бункеров будут откачивать. И всем будет точно не до войны. А где-то до смешного, в час X, когда будет объявлена боевая готовность, личный состав зачихает, закашляет, покроется какими-то пятнами и свалится в кроватки с высокой температурой, так что выполнять боевую задачу станет некому. Конечно, на их место пригонят дубль команды. Но те тоже слягут от непонятной инфекции. И тоже станут чихать и кашлять. А кое-где боевой состав разом схватится за животики, рванет в сортиры и гальюны, закроется изнутри на шпингалеты и категорически откажется оттуда вылезать, требуя все новые и новые рулончики. Как же можно бойца в таком состоянии к управлению техники допустить, когда он любое боевое отделение мгновенно превратит в отхожее место? У нас бы, наверное, с этим как-то справились. Влили бедолагам стакан спиртяги с перцем, поставили трёхведёрную клизму с патефонными иголками, и объяснили доходчиво, что нужно родине служить, а не на унитазе причиндалами ерзать, и посадили за штурвалы и пульты. А там нет. Нельзя. Там контракты, страховки и уважение к отдельно взятой поносной личности. Такая вот незадача случится в самый неподходящий момент. Конечно, медики свое слово скажут, и новые бойцы подтянутся. Но не сразу. А на войне каждый час дорог, каждая минута. И если все правильно подгадать. А теперь самое время наносить встречные удары чтобы малой кровью на чужой территории. Что может предложить генштаб, который только тем и занят, что планирует будущие войны, играя как дети в стратегии, только не 3D-шными мечами и пушками, а настоящими калибрами и бортами? И жизнь у солдат в этих играх одна, и запасной им взять негде. Слово за первым. Доложите, сколько наших носителей смогут достигнуть цели в случае полномасштабного нанесения ответного ракетно-ядерного удара от 10 до 15%. А остальные будут выявлены радиотехническими средствами ПВО противника в момент старта, отслежены по траекториям и уничтожены на подлете силами противоракетной обороны. Пауза. У вероятного противника очень серьезные технические наработки в области раннего обнаружения и перехвата ракет. На стене высветилась электронная карта, покрытая какими-то значками и пятнами. Здесь, здесь и здесь располагаются радиолокационные станции, сканирующие в режиме реального времени нашу территорию. Здесь дополнительные, работающие в диапазонах, которые А дальше характеристики, высоты, расстояния, покрытия. У кого-то есть дополнения, комментарии? Человек в хоккейной маске поднял руку. Как на уроке. Генералы нервно глянули на него. У меня поправка. По данным секторам подлета небо будет чистым. Каким образом? Перечисленные локаторы будут выведены из строя или выключены на три четверти часа? Надеюсь, этого времени хватит? Генералы переглянулись. Почти час чистого неба? Ну как? Вам был задан вопрос, тихо сказал первый. Так точно. При наличии данного резерва времени большинство наших носителей успеют достигнуть намеченных целей. Сколько? До 75%. 25 будут обнаружены средствами космического слежения. 75% это немало. Это много. Это смертельно для любой, даже такой немаленькой страны. Но как? Вот это РЛС, которая должна обнаруживать, распознавать, предупреждать и отслеживать, которая глаза и уши противовоздушной обороны всего западного побережья. И если эти глазки зажмурить, а ушки подрезать, то можно выиграть несколько, а может и несколько десятков минут, которые дадут нашим ракетам фору, что в современной войне может быть равно победе. Зажмурить или ослепить. Интересная мысль, здравая. Слепец не может быть поводырем и не может быть сторожем. Причем ослепить это не обязательно глазик выколоть. Но может быть, лучше прожектора в лицо направить или мешок на голову натянуть или за забор спрятать. Вот именно. За забор сунуть наблюдателя за стенку, перекрыв ему обзор. И что он тогда увидит? Ничего не увидит. Так-так. То есть возвести перед принимающей антенной РЛС глухую стену. Хорошо бы нагнать каменщиков и выложить каменный забор с башенками высотой метров так пятьдесят. Ну да, а охрана на все это смотреть будет. Не вариант. Хорошо, не каменный, а металлический, который экранирует. Тогда не каменщики, тогда сварщики. Бред. И все таки в нем что-то есть, какая-то здравая мысль. Забор. А лучше металлический куб. Засадить в него эту РЛС, как ведром накрыть и все щели законопатить. Смешно. А если не забор, что его может заменить? Что может послужить экраном? Как что? Фольга. Она ведь тоже металлическая, просто тонкая. Ее еще на заре ракетостроения для глушения локаторов использовали, сбрасывая пучками с самолетов. Примитивно, но действенно. Вот оно решение. Ослепить локатор фольгой, хоть даже от плитки шоколада. Для чего вы изготовляете пиротехнику? Да, петарды, бенгальские свечи, ракеты. Меня интересуют ракеты. Какие? Одно или много звездочные, с пиротехническими и звуковыми эффектами, каких цветов? Без цвета, света и звука. Не люблю я эти фейерверки со свистом и громом. Я тихий салют хочу, чтобы запустить в небо фольгу. И она падала, а ее снизу цветными прожекторами высвечивать, и все так блестит и переливается, как новогодний дождь на елке. Очень красиво может получиться. Сделаете? Ну, в принципе, не все ли равно, чем ракету набить. Как много фольги вы предполагаете отстрелить? Очень много. День рождения у меня, юбилей, и я хочу все небо закрыть, и чтобы салют минут тридцать, без перерыва. Ну, на это очень много ракет надо. Пусть будет много. Юбилей раз в жизни бывает. Какая высота салюта? Максимальная. Например, километр, а лучше полтора. У нас нет таких ракет. А вы сделаете? Вы же пиротехники, изобретатели. По толше ракета, побольше пороха, чтобы бабах! И пусть фольга не падает, а опускается медленно, как осенние листья. Есть в этом какая-то поэзия, в золотом снеба листопаде. Тогда придется резать полосы шире. Так режьте. или сделайте их как семена клёна, которые словно пропеллеры крутятся и медленно-медленно летят. Вы помните в детстве? Это будет незабываемое зрелище. Тысячи маленьких, переливающихся в свете прожекторов пропеллеров, летящих к земле. Мы попробуем. Попробуйте и сделайте. Вот аванс. И там аванс. Кашу маслом не испортишь, тем более юбилей. Но ну тут поступим проще. Примерно как герой древнегреческой легенды с единственным глазом циклопа. Возьмите железную трубу потолще, заполните порохом, заварите с одной стороны, забейте через дуло заряд. Ну, не знаю, какие-нибудь шарики от подшипников или куски арматуры. По-простому, как при царе Горохе, когда не было никаких снарядов, а только мешочки с порохом и ядра. Получится такой здоровенный самопал. Неужто в детстве не делали? Не делали? Так это просто. Берете метную трубку, плющите, закатываете с одного конца. Присуйте. Тонкую дырку в боку сверлите. Набиваете внутрь серной головки от спичек, суете дробину — и готово. Поднесли к дырке горящую спичку, и хлоп! Чисто старинный пистоль. Считайте, разорвет трубу? Ну да, может. Ну и черт с ней, пусть разорвет после первого выстрела. Не жалко, лишь бы в цель попасть. Не получится? Почему? Рассеивание? Да, верно. Разлетится шарапнель, как дроби из ружья. Тогда вспомните опыт древних артиллеристов. Сварите ядро по диаметру трубы, набейте его шрапнелью и порохом. Фитиль воткните, который загорится при выстреле. Ядро долетит и рванет. Длина фитиля? Откуда мне знать? Опытным путем установите. А дистанцию я вам скажу. И вот что еще. Пусть будет не одна труба, а тридцать, И все друг с другом сварены и в кузов самосвала погружены. Почему самосвала? Чтобы кузов под нужным углом поднять. А угол сами прикиньте. Для чего все это? Споры ради, и я пари заключил, что смогу систему залпового огня типа "Катюши" из подручных средств сварганить и мишень, находящуюся в пяти километрах, разнести. На что поспорил? На пол лимона зелени. Так что вы старайтесь, мне промахнуться нельзя. Если попаду, вам двойной гонорар. А если промахнусь, то сами на себя пеняйте. Я из тех труп вашими головами вместо ядер стрелять стану. Вот так сделают невелика премудрость, если найден залп. И когда придет время, прозвучит салют из всех стволов, прямой наводкой из самопалов, которые выскочив на пригорок, в хлам разнесут антенны РЛС, лишив зрения противовоздушную оборону сделают из сотен пиротехнических хлопушек, которые повесят по горизонту конфетти из металлической фольги, сквозь которую не пробится радиолучу. А если будет подходящий ветер, они повиснут лентами на конструкциях, и операторы, сидя подле экранов, будут наблюдать веселую новогоднюю мельтешню каких-то точек, пропустив под лёд чужих ракет. Так все и будет. Должно быть. Вычеркиваем, вычеркиваем, вычеркиваем. Что там дальше? Дальше хуже и глубже. Командный узел связи, который на прямой вертушке с белым домом и должен принимать, передавать, координировать и корректировать решения по ходу выполнения боевой задачи, если на местах что-то пойдет не так. Вот куда надо добраться, чтобы не никонечности военной гидре рубить, а сразу голову точнее переломить спинной хребет, потому что головы в доме на Холме и в Пентагоне. Но если позвоночник перебить, то все армейские части, которые под этим узлом ходят, паралич разобьют. Хорошо бы. Только как? Как здесь подступиться? На первый взгляд никак. Нет поблизости населенок, где бы можно было поставить ветряки. И леврит в грунт под нужным углом, 120-миллиметровые заборы пустыне кругом. и охрана. Какая? Смотрим, изучаем, прикинувшись случайной кочкой. Зарываемся по самой не могу в грунт, сливаемся с местностью, подобной ящериц на камешке и пялимся неотрывно в оптику, отмечая любые шевеления внутри периметра. Вот машина подъехала. Встала возле КПП. Постояла, дальше поехала. Но недалеко, на буферную стоянку, которая отдельным забором огорожена. На территорию сторонний транспорт не пускают, что очень жаль. Наблюдаем дальше. Отмечаем перемещение людей, изучаем график и маршруты караулов, прикидываем, где может находиться тревожная сигнализация, где веб-камеры развесили. Куда и сколько мин понапихали? Много чего напихали и без счету развесили. Через такой периметр легко не просочиться. Конечно, можно попробовать в наглую, разложить по высоткам два десятка снайперов, которые охрану почикают, развернуть батарею легких минометов, подогнать грузовики, забитые бойцами, и и ни хрена ничего путного не выйдет. Тут через пятнадцать минут вертолёты зависнут, сбрасывая на голову спецназ, а еще через полчаса бронетехника прикатит. Только если связь перерубить. Вариант, конечно, но где те кабели сыскать? а сыскав раскопать, так чтобы никто не заметил? Нет, не прокатит. Тем более мобильные телефоны. Трудна жизнь современного диверсанта. Раньше поползал на пузе по местности, отыскал... Перерезал телефонный провод, идущий к единственному аппарату, обесточил периметр, потыкал щупом землю, разыскивая мины, перекусил колючку, огрел по башке караульного и всего дел: иди, взрывай, захватывай, уничтожай, получай ордена и благодарности от командования. А ныне: датчики движения и вибрации, шаговые напряжение, камеры, дроны, приборы ночного видения, мины-ловушки куда бедному диверсанту податься? На вебку напороться это не штанами за проволоку зацепиться. Сидит где-нибудь в теплой коптерке караульный и прихлебывая чаек, рассматривает твое размалеванное лицо, как ты крадешься, ползешь, оглядываешься и пыхтишь перед забором, изображая супермена. Чисто кино про Рэмбо в онлайн-режиме. И если не найти решение, то так и будет. А потом Захват и допрос с пристрастием или пулька в затылок. Смотрим, смотрим, ищем дырку, куда можно было бы просочиться. И ни черта не находим. Это тебе не фронтовая полоса, где все наспех. Здесь оборону строили вдумчиво, стараясь предусмотреть все возможные угрозы. Может, сверху? Угнать самолет, набить его взрывчаткой, посадить туда смертника. Соблазнительно, но вряд ли. Почти наверняка небо вокруг сторожат зенитные комплексы, которые разнесут самолет еще на подлете. Дроны? Если их будет много, все разом не сбить, сколько-то долетит. И что толку? Чем могут помочь дроны, когда вся инфраструктура командного пункта находится под землей? Так, поковыряют слегка грунт и бронеколпак. Нет. Это все равно что в медведя гризли из дробовика палить. только разозлишка сколапова. Тупик. Как же под этот бронеколпак протиснуться, чтобы там тарарам устроить? На первый взгляд никак. И на второй тоже. Не дураки его строили, все предусмотрели. Точно все. Не бывает, чтобы все. где-нибудь что-нибудь допустили, да что думать, соображать. От прямого, бомбового или ракетного удара защищают метры земли, бетона и стали. От диверсантов хорошо продуманная система охраны и бронированные в полметра толщиной двери, которые так просто не взорвать. Они закрываются автоматически. Когда закрываются в случае войны? Да, в случае войны личный состав заныривает в бункер, как в атомную подлодку, задраивая за собой все люки. В случае войны. А если не война? Вот здесь может быть дырка. Обычный режим несения службы частенько отличается от боевого, потому что нельзя все время находиться в напряжении. Так-так. Прикинем. Офицеры и обслуга спускаются под землю, чтобы поддерживать и обеспечивать боеготовность. Живут там сутками, а может, неделями, спят на походных койках, едят, оправляются. Цепляемся за мысль. А если они едят, то кто-то привозит им продукты и воду? Нет, не то там снабженцы проверенные, и внутрь их, конечно, не пускают. Но если личный состав ест и пьет, то после после идет в туалет, причем цивилизованный, с унитазом, рукомойником и душ наверняка имеется. Эти чистоплю и дырки в полу на манер деревенских сортиров использовать не будут. Так? И что с того? А то что всех этих отходов жизнедеятельности и воды будет до чертовой матери кубы, и их надо куда-то сливать. Куда? В осинязаторские резервуары, больше некуда, которые быстро наполняются. Во время войны на это наплевать, наполнются, ладно. А в мирное время В мирные содержимое скорее всего откачивают, что сильно удешевляет эксплуатацию сооружения. А американцы доллары считать умеют. Не вручную же вносят. Наполнили емкость под пробочку, включили погружной насос-измельчитель и выбросили все эти отходы на поверхность. Э, нет. На поверхность нельзя, потому как экология. У нас бы все это дерьмо в ямку слили и закопали или заставили личный состав его ведрами в лес таскать. И не парились. А здесь с этим строго. Тут в лес нельзя. Значит, значит, сливают в септик. А когда он наполняется, то приезжает санитарская машина, закачивает все это безобразие в цистерну и вывозит. Неважно куда. Важно, что приезжает. И что? Эту машину пускают на территорию А смысл? Более того, зачем им строить септик вблизи рабочей зоны? Разве кто-нибудь устраивает септики рядом с домом? Нет, их убирают подальше, с глаз долой. Это стереотип. И строительные, и санитарные нормы, чтобы отходы не ближе к каких-то метров. Так, может, и здесь они сработали. Вдруг так. Надо пошарить за периметром забора поыскать колею, которая может указать на колодец, понять, кто занимается вывозом жидких отходов, узнать поближе водителей, проспросить. И еще архитекторов и строителей разыскать, которые это сооружение рассчитывали и строили. Уж эти точно знают. Что там говорите? Цистерны-накопители и насосы, которые измельчают твердые отходы в труху. И всю эту взвесь выбрасывают по 2-сантиметровой трубе на поверхность. Куда? В септик. Как и ожидалось. Потому что не война, потому что мирное время с соответствующим режимом эксплуатации. Вот и нашлась дырка. Причем, точно дырка натуральная в полу и в обороне. Этот командный узел связи и этот резервный на случай уничтожения первого будет тоже нейтрализован. Кем? Неважно. Они не будут принимать участие в боевых действиях. Гасите значки. А вы не фантазируете? Не сдержался кто-то из генералов. Там прямое попадание атомной бомбы не может нанести существенного вреда. Это бункеры, оборудованные на случай атомной войны. Мы даже не обозначаем их на стратегических планах как первичную цель так как не располагаем требуемым для гарантированного поражения оружием. Как же вы собираетесь изнутри? К военной базе подъедет машина, ассинизаторская, с огромной цистерной, разрисованной сантехнической рекламой и номерами телефонов. Машина встанет перед КПП, и из нее выйдет человек. Я под загрузку, скажет он, перелистывая какие-то бумаги. Так две недели назад вроде откачивали. Удивиться военный ушла к Бауму. Значит, вас кормят хорошо, пошутит официнатор. Вас кормят, а нам выгребать такая работа. Работка, верно, не из приятных. Но, говорят, денежная, а доллары не пахнут. Ладно, понял. Но считай предупредил. В охраняемый периметр машина не выезжает». Поэтому ее досматривать не станут, только впишут номер в журнал и зафиксируют время. Эти дерьмовозки тут постоянно ездят. Ну, я пошел. Возле септика машина встанет. Очень неудачно, перекрыв обзор со стороны КПП. Водитель подхватит монтировку, сковырнет крышку, глянет внутрь. Фу, гадость какая. Но работа. В их, без фабрик и заводов в провинциальной дыре, работы не разбрасываются, тем более такой денежной. Не на пособии же по безработице сидеть. Вернется в кабину, вытащит и напялит оранжевый защитный костюм, респиратор и каску с налобным фонарем, спустится по лесенке под землю, побредет в темноте. Под ногами захлюпает, забулькает, зачавкает и запахнет. Точно не розами. Ну и где там эта хреновина? Из стены торчит фитинг с краном, через который вдруг с фырчанием вырвется зловонный фонтан. Насос выплюнет очередную порцию полужидких отходов, которых станет чуть ли не по колено. Значит, точно этот. Ассигнатор переждёт залповый слив, споро прикрутит к крану расширительную муфту, а к ней шланг опущенный сверху от цистерны. Хотя непонятно зачем, когда качать надо из-под ног. Ну да ему виднее. Вернется к машине, проверит крепление шланга и открутит вентиль. Шланг задергается и чуть раздуется, напрягаясь в сгибах. Ассинизатор отрегулирует давление по манометру. Только опять непонятно, зачем контролировать давление, что-то выкачивая. Или он не выкачивает? Или он закачивает. Из цистерны пойдет какая-то смесь. Проскочит в шланг высокого давления, и кран в стене упадет на многометровую глубину, гидроударом вышибет защитный клапан в насосе, после чего хлынет в закрытую накопительную емкость. И будет литься, и литься и переливаться. И наполнит идущие к ней канализационные трубы и, возможно, унитазы. Потому что вместительность автомобильной цистерны без малого 20 тонн. 20 тонн горючей смеси. Три минуты, пять, семь. Ассигнатор закроет кран, спустится в септик, открутит шланг и перекроет запорный кран. После чего пошлепает по дерьму обратно к лестнице. Он успеет уехать, отметившись на КПП и даже перебросится парой слов с караулом. А через 20 минут через 20 минут на многометровой глубине что-то ухнет и полыхнет. Да еще как. 20 тонн горючей смеси рванут, разнося в куски накопительную емкость, растекаясь во все стороны, выжигая все на своем пути, расплавляя бетон и металл, выделяя ядовитые пары плавляя и выводя из строя электропроводку. Это будет огненный ад, из которого нет выхода. Пламя с ревом понесется по коридорам и этажам, пожирая стены и перегородки, снося и оплавляя двери, выжигая кислород. Если бы кто-то мог предполагать такую атаку заранее, то он, возможно, успел бы закрыть бронированные двери. Но жизнь в бункере идет в режиме мирного времени. Но даже эти двери вряд ли могут помочь, так как они защищают от взрыва снаружи, с поверхности, а не изнутри. А внутри личный состав сидит как в кастрюле с кароварки, припечатанный сверху крышкой, из-под которой сразу не выскочишь. Но даже если предположить, что часть людей сможет спастись, сам бункер и все его внутренности выгорит дотла без возможности восстановления. Бункер это как подводная лодка. Гляд сильного пожара укрыться почти невозможно. А Убежать некуда. Где горит даже то, что не может гореть в принципе. Коктейль из 20 тонн напалма, белого фосфора и прочей химической гадости. это серьезно. Вернее, смертельно. Минус стратегический узел связи, который достали через выгребную яму. Это возможно? спросил первый. В принципе. А как выкачиваются отходы у нас? поинтересовался президент. Насосами, прозвучал обреченный ответ. Через запорный клапан. И кто-то тихо прошептал: Лучше бы как раньше, солдатики ветрами дерьмо таскали. По старинке оно всегда надежнее будет. У вас все? Нет, не все. Потому что война это не только точечные удары, но массированная атака по всем направлениям, чтобы у врага земля под ногами горела. Там, у них, их земля, чтобы кругом и повсюду выходили из строя механизмы, потому что при нагреве машинное масло вдруг станет густеть до полусухого состояния, превратившись в абразив и начнет стачивать зубчатые передачи клинить подшипники и движки, а где-то самопроизвольно вспыхнет в емкостях краска, вызвав серьёзное возгорание. А в огнетушителе вместо углекислого газа случайно, окажется закачана горючая смесь, и от этого огонь вспыхнет с новой силой. И случится масса других происшествий: взрывов, пожаров, коротких замыканий, выхода из строя электроники, избоев программ потому как человеческий фактор никто не отменял, а посредством него можно любую самую технически неуязвимую технику угробить, хоть даже танк с дуру в лепешку смять или не с дуру. Ведь человек по натуре своей слаб и алчен, любит поесть много и вкусно, в отпуск съездить в теплые страны, машины хорошие иметь и симпатичных дам. Надо лишь найти тех, кто работает на оборонку, Обслуживает, программирует, сидит за пультами, красит, ремонтирует, убирает помещения, охраняет. В общем, имеет доступ. И найти к ним подход. Познакомиться случайно. Подружиться. Помочь какие-нибудь проблемы решить. Например, долг вернуть или напротив, денег занять. Вкусы, пристрастия и слабости узнать. Тут даже далеко ходить не надо. Достаточно в соцсети заглянуть. Вы нумизмат? Монеты коллекционируете? А у меня как раз одна ненужная в ящике стала завалялась. Да вы что? Редкая? Все равно забирайте. Зачем она мне? И стол тут окажется не один, и ящиков много, и в каждом гора монет. Рыбалку любите? Будет вам рыбалка. «Блондинок Блондинка 90 906090. Есть такая. Хотите познакомлю? Очень симпатичная и порядочная дама. Но вам конкретно не откажет. Мальчики интересуют. Это просто замечательно. С такого крючка никто уже не сорвется. Обидчик имеется. только мы его накажем, век помнить будет. Деньги это самый ходовой товар. Сколько вам надо до зарплаты или чтобы кредит закрыть? Без проблем и без процентов, по дружбе. И отдавать не надо. Что взамен? Пустяк. Маленькое одолжение. Надо что-то куда-то пронести и там оставить. И пусть стоит. Или что-то где-то подкрутить, подсыпать, проткнуть, сломать, включить не тот режим или просто не выполнить прописанный регламент, что повлечет за собой серьезные последствия. Да, локальные. Но если таких людей будет много, то мелкие ЧП перерастут в большую проблему, а может быть даже в катастрофу, если это случится одномоментно и везде. И когда какой-то растяпа случайно коротнет силовой кабель, то это лишь мелкая авария, так как всегда можно перейти на резервное энергоснабжение. Но тут выяснится, что генератор запустить невозможно так как в него вместо соляра залили какую-то хрень, а аварийные аккумуляторы разряжены в ноль, и все экраны и лампочки погасли. И эти три пустячка суммарно обесточат пусковую, Причем именно в тот момент, когда будет объявлена десятиминутная боевая готовность. И этот четвертый временной фактор уже будет иметь самые катастрофические последствия. И ошалелые военные станут носиться туда-сюда, что-то приказывать, на кого-то орать и грозить трибуналом и оружием. Но поздно. все поздно, так как оттуда сюда уже летят ракеты с разделяющимися ядерными боеголовками, а перехватывать их нечем. Здесь, там и дальше, и в других местах тоже. И эти смешные комариные уколы которых будет множество. Обескровят и свалят слона. Такая тактика